Глава восьмая. Нужно было верить интуиции. Раз босс пошел на перемирие, еще и первый, то почему бы и мне не сделать шаг навстречу? Тем более, что чувство вины не отпускало. Так что я решила воспользоваться советом Таи и оставшуюся часть ночи. Да, звучит по-дурацки, но готовила еду. Вот это дело я любила всегда. И когда отец посчитал, что хорошая жена должна уметь готовить сама, только обрадовалась. Даже жаль было, что кулинарные курсы быстро окончились. После весонной ночи влила в себя кофе, разложила еду по контейнерам и выдохнула. Сначала надо, наверное, съестную Марку Захаровичу отвезти. Иначе, если я появлюсь двумя пакетами еды и стану при сотрудниках угощать босса, от слухов точно не спасешься. С тяжелым вздохом взглянула на часы. Они показывали 6 утра. Самое время, чтобы звонить людям с вопросом, где живет начальник. Мария Викторовна. Удивленный голос Дины Степановны, главного бухгалтера, звучит слишком громко. После пессонной ночи голова раскалывается, от каждого звука морщусь, как от боли. «Мне нужен адрес Марка Захаровича. Спокойно говорю в трубку». Через пять секунд удивленного сопения женщина тянет. «Простите, я не знаю, где он живет. Это, наверное, вам секретарю надо звонить». «Ладно», вздыхаю. «У вас есть ее телефон?» «Нет, но у Лизы есть. Она с ней часто кофе пьет». Еще 20 минут приходится потратить на поиски телефона секретарши Леночки. Потому что внезапно оказывается, что эта стерва увела у меня мужика. Я стерла ее номер и знать о ней ничего не хочу. К концу получаса я уже киплю от злости, но получаю наконец заветный адрес. На вызов и ожидание такси уходит еще полчаса. Если я сейчас не застану Марка дома, точно организую мини-ядерный взрыв. Просто взорвусь сама. А это точно корпус 2. С сомнением спрашиваю таксиста, когда выгружаю последний пакет из машины. Тяжеленный, между прочим. Точно. Общежитие по этому адресу. У меня любовница тут живет. Там это, в домофон не звоните. Не работает. Надо резко дернуть, тогда дверь откроется. Просто отлично. Когда я узнала, что мой босс сейчас в общежитии, я подумала, что надо мной решили поглумиться добрые коллеги. Будто им не хватило моего прилюдного позора несколько дней назад. А поскольку я и этот адрес выбила с трудом, все равно решила ехать. Хорошо, хоть до работы совсем недалеко. Успею к началу трудового дня. С тяжелым вздохом подхватила два огромных пакета, повесила сумочку через плечо и пошагала к старому обветшалому зданию. Дверь выглядела хлипкой, но я дернула ее раз, потом еще, потом поставила пакеты на землю и дернула изо всех сил. Ничего. Эту дверь надо в какой-нибудь бункер ставить, потому что она даже с места не сдвинулась. Чертов босс. Не выдержала я, взрываясь. Вы меня все решили доконать, но сейчас я тебе покажу. В сердцах пнула дверь. Она, к моему удивлению, чуть приоткрылась. Я даже дышать перестала. Секунду подхватила пакет и из последних сил рванула ее на себя. Меня чудом не прищемило, едва успела протолкнуться в узкий проем. А вот пакет с пирогом также героически спасти не успела. Его прихлопнул этот железный монстр. Захотелось грязно выругаться. Что я и сделала, собственно, с прибольшим удовольствием. И даже не один раз. Злобно рычая и выговаривая нецензурную брань, попеременно на английском, немецком и русском, я, наконец, отвоевала изрядно помятый пакет с пирогом и обернулась. «Доброе утречко!» Робко проблеял стоявший позади меня мужичок с собакой на поводке. «И вам того же!» Грозно рявкнула в ответ и поспешила исчезнуть. Мне нужен был восьмой этаж, коридор направо до конца, комната шестнадцать. Откипевший внутри ярости я преодолела это расстояние за каких-то пару минут. Опомниться не успела, как оказалась возле двери. И вот тут решимость и злость меня покинули. Я застыла перед нужной комнатой и разволновалась настолько, что чуть не сбежала, как трусливая мышка. Так, нельзя давать себе даже думать, иначе я и правда убегу. Постучала. Выдохнуть, посчитать до трех, успокоиться. Психолог учил, что я, Маша Никольская, всегда... «Меня ищите, Мария Викторовна?» Послышался позади знакомый мужской голос, оборвав мои мысли. Я едва на месте не скончался от разрыва сердца. Пальцы сами по себе разжались и с грохотом пакета рухнули на пол. «Вы с ума, что ли, сошли, Марк Захарович? Почему вы каждый раз ко мне со спины подкрадываетесь?» Возмутилась я, пытаясь восстановить дыхание. «Честному человеку бояться нечего». Бош широко улыбается. Непривычно видеть его в обычной одежде, но, стоило признать, даже простая белая футболка ему шла неимоверно. А уж крепкую фигуру обрисовывал точно лучше рубашки, подчеркивала и широкие плечи, и торс, открывала сильные руки. Заметив мой интерес, Марк ухмыляется еще шире. Это смущает, и я быстро одергиваю себя. Я принесла вам на подпись бумаги. С достоинством лгу я, гордо задирая подбородок. Ну а что, отчеты у меня и правда были с собой в сумке. И совершенно случайно прихватили пару пакетов домашней еды?» Иронично уточняет он. «Я шла мимо одного ресторана и заскочила по пути. Долго готовили пирог», — прервал босс мою тираду. «Четыре часа». Упавшим голосом отвечаю честно. «Едой меня еще никто не подкупал. Проходите». Даже возмутиться не успела, что это не так. Точнее, подходящего момента мне просто не дают. Босс открывает перед моим носом дверь и делает приглашающий жест. Пакеты я занесу сам. Надрываться с такой тяжестью, Маша, не стоит. Его прямой взгляд и ласковый тон завораживают. Не перечу, просто шагаю через порог в комнату. Ощущение такое, будто делаю самую большую ошибку в жизни. От предчувствия нехорошо ноет в груди. Оборачиваюсь к Марку и натыкаюсь на его тяжелеющий темный взгляд. Буквально кожей ощущаю разливающееся между нами напряжение, которое растет с каждой секундой. От него неприятно перехватывает горло, даже дышать становится труднее. Нервно сглатываю. Надеюсь, интуиция просто шутит со мной злую шутку. И мне только кажется. Слишком боюсь себя признаться, что она не подводила меня никогда.